или нет слежки. Соня прошла мимо, стараясь не смотреть. До сих пор было невыносимо вспоминать о нем, а шансов пережить утрату и забыть ей не оставляли. Контраст сделали из его комнаты чуть ли не музей, и Соня не могла ее продать. Из-за его лица логотип. Речь распотрошили на цитаты. В новостях его клеймили террористом, в сети назывались «святым».